Глава двадцать По черному покрову исполинской куколки начали расползаться трещины. Скорлупа отваливалась большими кусками. Они падали на маслянисто-черную, волнующуюся поверхность врат и проваливались. Вместо одной уродливой пятиглазой головы из-под оболочек куколки освобождалась другая, не менее уродливая, но теперь с двумя глазами, ноздрями и похожим на человеческий рот. А еще на черепе выпячивались две пары рогов. Веки открылись, и на нас уставили светящиеся глаза цвета раскаленной лавы. Это был настоящий огромный демон. Вот уж не думал, что демоны рождаются из личинок. Мой мир теперь никогда не будет прежним. Развернулись широкие плечи, раскроив оболочку надвое. От бугристой чешуйчатой черной шкуры шел пара. Огромные когтистые лапы уперлись в края врат. Демон начал вылезать из них в наш мир. Ридигер со своим отрядом за это время покончил с темными магами. Демон был полностью лишен поддержки, но я не уверен, что он теперь в ней нуждается. Атаковать монстра начали все одновременно, не дожидаясь команды. Энергетические пики, фаерболы, потоки огня и пули штурмовок не наносили практически никакого ущерба. В месте контакта кожа демона лишь немного прогибалась, и по ней пробегали всполохи огня, но она оставалась целой. Демон, наконец, и изволил заметить, что мелкие людишки предпринимают жалкие попытки его укокошить. Он выдал в сторону Аристарха и магов такой мощный рык, что их чуть не сдуло. Потом повернул голову в нашу сторону, и мы бросились в рассыпную, когда на то место, где мы стояли, опустилась огромная, как лапа, кроша каменные ступеньки. Доигрались, прошелестел голос сущности у меня в голове. Доигрались, согласился я. Делать-то дальше что? Пока не знаю, сказала сущность, сделав паузу. Я же говорил, что князя надо убить как можно скорее. Так мы же его только что убили. Мы убили тело, я забрал из него оставшуюся силу, а дух его переместился в куколку. Это и нужно было для завершения трансформации. Теперь он стал демоном воплоти, и победить его будет очень сложно. Я же предупреждал. Я даже сказал бы «практически невозможно». «Послушай», — перебил я, — «нет ничего невозможного». «Если это твоя родная стихия, то именно ты и должен знать, что нужно сделать, чтобы это покинуло наш мир навсегда!» «Мне не приходилось сталкиваться с таким», — пробормотала сущность, как мне показалось, обиженным тоном. «Тогда ты слишком до хрена знаешь для несведущего!» мысленно рыкнул я на сущность, в очередной раз уворачиваясь от огромной лапы, вонзившей когти в камень там, где я только что находился. «Будешь выпендриваться, можешь про меня забыть. Разбирайся сам», — неожиданно резко ответила сущность. «Ладно, угомонись», — примирительно ответил я, пробегая по периметру зала, чтобы не попасть под новый замах огромной лапы. «Сейчас ты от меня зависишь не меньше, чем я от тебя. Так что напрягись и думай. Желательно быстро». Демон резко прекратил преследование людишек и замер в центре зала, сурово оглядываясь по сторонам. Ридигер с отрядом магов выглядывали из коридора, откуда мы пришли. Видимо, они там спрятались от разбушевавшегося монстра. Мои бойцы подзапыхались, но все были в порядке. Осмотрев своих бойцов, я снова уставился на демона, который внимательно рассматривал нас лавовыми глазами. Исполину надоело бороться с блохами, и он решил незамедлительно приступить к реализации своих планов — Он запрокинул голову назад, уставившись буркалами в купол потолка. Воздел лапы и начал утробным рыком зачитывать заклинания на чуждом слуху языке. Поверхность врат начала медленно вращаться, превращаясь в водоворот, от которого исходили отдельные потоки и поднимались вдоль тела демона наподобие смерча. «Надо действовать сейчас, иначе будет поздно», — вновь обратился я к сущности. «Быстрее соображай!» «Давай хотя бы попробуем вместе ударить светом в основание этого вихря», неуверенно прошептал голос. «Для начала надо сбить его магию, а дальше посмотрим». «Хрен с тобой. Удар так удар. С силу в мечи. Поза. По рукам снова побежали черные ручейки, перетекая на клинки. Поток ослепительного света, обвитого жирной черной спиралью, я направил в основание окружающего демона вихря». Плотное полотно завихрений начало разлетаться рваными клочьями и довольно быстро полностью разрушилось. Демон заметил, что что-то пошло не так, только когда я перевел луч ему наружу, стараясь попасть в глаз. Должного эффекта это не возымело, зато удалось как следует разозлить. Ридигер и его отряд начали швырять в искаженную от злости и ненависти морду все магические атаки, на какие только были способны — Кое-где даже смогли пробить толстую шкуру. Князь Преображенский в теле гигантского монстра рассверепел и выдал такой рев, что дрогнули стены и посыпалась штукатурка. Из распахнутой пасти хлынул поток черного пламени, от которого я еле успел увернуться. «Хорошо, что мои бойцы стояли чуть поодаль и тоже успели отпрыгнуть в сторону». Демон продолжал изрыгать пламя. Единственным вариантом избежать неминуемой гибели было свинтить обратно в коридор, по которому мы пришли и закрыть за собой дверь, что мы в итоге все и сделали. И что будем делать дальше? Спросил Ритикер. Интересный вопрос, хмыкнул я. Вы руководите операцией, вам и решать. Там ты -то только что и без меня прекрасно справлялся, рыкнул он в ответ. «Давай теперь выкручиваться из всего этого. Хорошо, хоть князю удалось убить. Осталось убрать последствия его магии». «Мы не убили князя», — покачал я головой. «В смысле?» — спросил Аристарх, вскинув брови. Он перешел в этого демона. Мы уничтожили тело, но немного опоздали. «Да твою же мать!» — он от души долбанул кулаком по облицовке стены. «Откуда тебе это известно?» «Есть хороший информатор», — ответил я и ткнул пальцем в черной прожилке на броне. «Понял», — кивнул Ритигер. «Давай попробуем вернуться туда, и ты еще раз попробуешь жахнуть в него лучом». «Бессмысленно. Вы же видели результат. Удалось только заклинание сбить, а ему хоть бы хрен». «Видел. Ну а что ты мне предлагаешь? Мы должны его как-то уничтожить, иначе не было смысла приезжать сюда вообще». Сказали бы правительству Поднебесной, мол, нам пофиг, чешитесь вы конем, сами разбирайтесь. Но мы ведь здесь, и должны завершить это дело. Или погибнуть смертью храбрых. Это, конечно, неплохо, но пользы от этого не будет. Да и у меня еще планы на жизнь есть. «У всех есть», — отмахнулся Аристарх. «Давай все-таки еще раз попробуем. Я добавлю тебе силы, соберемся всего отряда и жахнем вместе». А что, так можно было? Недоверчиво покосился я на него. Представь себе, хмыкнул он, но радости от прозрения я в его глазах не увидел. Здесь что-то не так. Вы что-то не договариваете? Это моя работа, что-то не договаривать. Открывай двери, надо пробовать все. Я стоял ближе всех к бронированной двери, так как заходил последним. Мне ее и открывать в итоге. Шум в зале утих, значит, демон перестал бушевать. Повернул рычаг замка и немного приоткрыл дверь. Черного пламени не было, а демон снова раскручивал смерч вокруг себя, воздев руки к небу. «Ух, и не нравится мне все это. Даже не хочу себе представить, что будет дальше, когда ему удастся завершить свой ритуал». Ридигер нетерпеливо ткнул меня в спину. Я вошел в зал, готовясь к атаке ударом Божественного Света. На спину и плечи мне легли несколько ладоней. Почувствовать прикосновение через тяжеленную броню невозможно, но я понял это по ощущениям. От них исходили тепло и внушительный поток энергии. Я сначала испугался, что мой внутренний резервуар переполнится, но этого не происходило. Все находилось в балансе, я ожидал своей минуты. Стол белого света в этот раз был чувствительно толще, чем раньше. Черная спираль тоже появилась, хоть и не сразу. Сущность тоже подключилась к процессу. Первым делом разорвать этот чёртов смерч, чтобы ему не удалось завершить задуманное. В жизни так бывает. Когда ты успеваешь добежать до последнего вагона и электрички, но двери закрываются прямо перед носом. Когда собранный общими усилиями столб света ударил в основание смерча, тот оторвался от поверхности врат и начал поднимать демона вверх. Я поднял луч выше, но он лишь оставлял рваные раны на поверхности разбушевавшейся стихии и не в силах нанести значимый ущерб. Частично поврежденный вихрь поднимался вверх, пробуравливая купол потолка и устремляясь выше». Рваные рукава стали расширяться и разматываться в стороны, сметая все на своем пути, и тянулись уже к стенам зала, угрожая захватить нас в свой круговорот. «А вот теперь точно валим отсюда!» — крикнул Аристарх. Его голос был едва слышен из-за воя ветра и грохота осыпающихся сверху камней, которые расшвыривало в разные стороны. Дважды просить никого не пришлось. Все дружно щеманулись в коридор и быстро заперли за собой бронированную дверь, которую чуть не вынесло мощным ударом прилетевшего куска потолка. Мы не стали дожидаться, пока ее выбьет, и побежали прочь, к станции метро. А вот что дальше делать, ума не приложу. Демон вошел в полную силу и пробивается наверх, на центральную площадь Цанбулага. Если его не остановить, от города-миллионника не останется камня на камне. Это будет только начало. Из метро мы выбрались только минут через десять. Сильный ветер разбивал с ног, но мне было легче остальных. Тяжелый доспех не давал потоком воздуха сдвинуть меня с места. Справа в конце улицы был виден тот самый черный смерч — Он начинал сбавлять обороты и расширяться, снося по пути автомобили, автобусные остановки и палатки с уличной едой. Небо стремительно затягивалось чёрными тучами. До заката было ещё далеко, но резко стемнело, город погрузился в сумерки. Людей нигде видно не было, все и так сидели по домам. Вихрь разросся до огромных размеров и всё сильнее замедлялся. Ветер становился всё слабее и уже не сбивал с ног. Вполне возможно выдвигаться в сторону демона, чтобы предпринять новую попытку его уничтожить. Мы побежали в сторону площади, прижимаясь к стенам домов, чтобы в случае чего было за что уцепиться. Я шел первым, выглянул из-за угла на площадь. В центре был большой круглый провал, рядом стоял демон. Он осматривался по сторонам, словно решая, с чего бы начать. А пока он думал, его уже начали атаковать войска местного гарнизона. С разных сторон с дистанции в несколько сотен метров его начали обстреливать из танков и ракетных установок. Только все это было ему нипочем. Огромную фигуру в центре площади, стоявшую возле уходящей глубоко под землю дыры, окутывало пламя, которое быстро рассеивалось в воздухе. На теле 20-метрового гротескного монстра не появилось даже царапины. Князю в теле Исполина, видимо, не очень понравился обстрел из крупнокалиберного оружия, и он начал метать по танкам сгустки тьмы, после чего те замолкали. Видимо, железо оставалось целым, а люди погибали. Совсем низко пролетел истребитель, послышался короткий свист, раздался мощный взрыв бомбы прямо на груди гиганта. Демон пошатнулся, но не упал, только потому, что уперся лапой в стену дома, которая провалилась под его весом внутри. Бронированная шкура вместе попадания бомбы дымилась, выступила черная кровь, но совсем немного. Вслед за первым самолетом пролетел второй, но монстр вовремя среагировал и шатнулся в сторону. Бомба пролетела мимо, врезавшись на уровне пятого этажа, находящегося рядом офисного здания. После взрыва в стене получилась огромная дыра. Конструкция из стекла и бетона начала оседать и кренеться, рухнув в итоге на площадь. Демона скрыли из до клубы поднявшиеся пыли. «Нам его не одолеть», — констатировал факт Аристарх. «Я теперь не знаю, что делать». «Свяжитесь с командованием», — предложил один из его подчиненных. «Если его не убить, он разнесет весь город». «Ну, свяжусь, и что?» «Ты видел? Его даже авиабомба не взяла». «Предлагаете просто сбежать?» — не угомонился немолодой маг. По его суровому лицу было видно, что он отступать не привык. «Бежать никто не собирается», — рыкнул на него Ритигер. «Не смейте обвинять меня в трусости. Это не мой конек. Надо придумывать что-то самим, без дополнительной помощи. Есть конструктивные идеи?» «Возможно». «Паша, давай еще раз попробуем твой удар светом. Больше вариантов я пока не вижу». Рестар Христофорович, вы же видели там в подземелье, что это не работает», — возразил маг. «Надо что-то другое придумать». «У тебя есть идеи?» — мысленно обратился я к сущности. «Есть, но тебе это не понравится», — прошептал голос. «Сейчас уже пофиг. Главное — победить этого урода», — ответил я. «Очень не понравится», — повторила сущность. «Говорю же тебе, мне плевать. Говори давай, что делать». «Ты должен отдать мне власть над своим телом и стать таким же, как он», — прошептала сущность и замолчала, ожидая моего ответа. «Есть какие-то гарантии, что вы не разнесете весь город на пару? Может, это просто хитрый план, и ты просто ждал, когда представится возможность? Тебе остается только поверить». Или ждать, когда ваш князь не оставит здесь камня на камне, а потом призовет через врата целое войско подобных себе и пойдет покорять этот мир. Тебе решать. Делай выбор. Получается, что выбора у меня особо нет, — ответил я, глядя на огромного демона, который склонился над дырой в асфальте и направил ладонь правой руки вниз. Тонкий черный вихрь устремился острием в провал и начал медленно разрастаться. «Приступай, я согласен». «Скажи своим, пусть отойдут назад подальше. Лучше на несколько кварталов». «Аристар Христофорович, вам надо уйти подальше от площади. Я дальше один». «Что за бред, Паша?» — возмутился Ритигер. «Не дури, один ты не справишься». «Это не бред», — сказал я с нажимом и уверенно глядя ему в глаза. «Блеф наше все». «Никакой даже малейшей уверенности в предстоящем мероприятии у меня не было, но сейчас нельзя этого показывать. Я старался говорить максимально убедительно. Это единственный шанс исправить ситуацию. Уходите отсюда подальше. Вас это тоже касается». Последние слова относились к моим бойцам, которые решили, что им уходить не надо. «Я тебя здесь одного не оставлю», — решительно заявила Лиза и помотала головой. «Даже не проси, я останусь». «Её ты не сможешь уговорить», — сказал Ридигер и коснулся головы девушки, после чего она обмякла и не упала только потому, что ее подхватили Андрей с Антоном. «Забирайте ее, ребята, мы уходим. Наш паладин что-то задумал, не будем ему мешать». Сказав последнюю, он на меня как-то странно посмотрел, словно прощаясь. Я немного поежился под его взглядом, но старательно изображал твердую уверенность. Когда отряд отошел достаточно далеко, снова активировалась сущность. Начнем, прошептал вкрадчивый голос. Начинай, ответил я. Тянуть резину уже некогда. Только я не смогу снять доспех. Нет с собой кейса. И не надо. Я с ним справлюсь не хуже, чем ты. Будет чему удивиться. На улице и так было темно, освещение не работало, теперь стало еще темнее. Перед глазами поплыли красные и зеленые круги. По всему телу разлились боли зуд. Я почувствовал, как мое тело раздувает, руки и ноги удлиняются, с металлическим лязгом зашевелились пластины доспехов, расходясь в стороны и меняя форму. Из пальцев бронированных перчаток начали расти когти. Навалилась слабость. Меня пошатнуло, и я схватился за стену дома, но рука провалилась в окно второго этажа, которое продолжало уходить вниз. Я ухватился за подоконник, чтобы устоять, но вскоре пришлось перехватиться за окно третьего этажа, потом четвертого. С интересом наблюдал, как меняется моя рука. Сплошная броня рукава превратилась в наручие наплечники, костюмы-рубашка превратились в лохмотья, Кожа стала серой и бугристой, как у слона. «Это все обратно вернется?» — обратился я к сущности, ощущая нарастающую тревогу. «Должно», — получил я короткий ответ. «Да в смысле должно?» — я уже реально начал нервничать. «Ты не уверен, что ли?» «Можно подумать, что я каждый день этим занимаюсь», — огрызнулась сущность. «Других вариантов сейчас все равно нет». Ладно, заканчиваю уже. А то там этот засранец наколдует что-нибудь хреновое.